Русско-польские отношения Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой. Меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, воспитывали в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. «Я рос по тесноте нашей среди больших, много слышал, много видел, что нужно и не нужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной. Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я». Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо. Итак, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать по-польски. Я же не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции с отцом по-русски, с матерью по-польски. Впоследствии после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось вращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл. Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С девяти лет я стал совсем церковником, С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал шестопсалмия и апостола. Иногда ходил с матерью в костёл, на майские службы, но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костёле воспринимал только как интересное зрелище. Иногда польско-русская распря доносилась извне. В нашем городе под Пасху, в Страстную Субботу, ксензы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксенцы, русский священник, отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксензы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какой горечь такой отказ вызвал у матери и какой гнев у отца. Впрочем, один из ксензов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти. Однажды мне было тогда лет девять. Мать вернулась из костёла чрезвычайно расстроенная, заплаканными глазами. Отец долго допытывался, в чем дело, мать не хотела говорить. «Наконец сказала». Ксёнз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайна своего сына в католичестве и в польскости. Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к Ксёнзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец припуганный Ксёнз упрашивал отца не губить его. Власть в Превесклянском крае была в то время, восьмидесятые годы, Крутая и попытка к совращению могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило. Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались. На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я по какому-то внутреннему побуждению больше в костёл не ходил. Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влотцовском реальном училище, где я учился, 1882 по 1889, дело обстояло так. Закон Божий католический ксенц обязан был преподавать полякам на русском языке. Польский язык считался предметом необязательным. Экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски это говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией гонителей польскости не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которым я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера. Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой? Ксенц на уроках бросал для виду Только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка. Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше Парижскому договору 1921 года. Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании закона Божия, в церковных проповедях и местами в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов. Варшавский собор, художественный образец русского зодчества, был взорван. В течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам Примас Польши в день Святой Пасхи в архипасторском послании призывал католиков в борьбе с православием идти следами фанатических безумцев апостольских. Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою. «И впереди...» Никакого просвета в русско-польской распре не видать. Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому. Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции, нашел модус вивенди с поляками, стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по 4 всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз потрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло соотношение сил. Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды, в шестом классе, когда мой приятель, серьезный юноша и добрый поляк, после одной такой сценки пожал мне руку и сказал, «Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски». Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были евреи. Не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев. которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище. Остальные ограничивались хедером, специально еврейской отсталой талмудистской средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище еврейского вопроса не существовало вовсе. Сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее, товарищеским качествам. В седьмом классе я учился уже вне дома, в Ловическом реальном училище, о чем речь впереди. Был старшим на ученической квартире 12 человек. Должность старшего предоставляла скидку, половину платы за содержание, что было весьма приятно. Состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно, но требовала заполнения месячной отчетности. В одной из граф, которой значилась «Уличенные в разговоре на польском языке». Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискуя быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу «Таких случаев не было». Месяца через три вызывают меня к директору Директор Левишин знал меня еще по Влотславскому училищу, откуда он был переведен в Лович и любил. За что, не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре, его детище. Вы уже третий раз пишете в отчетности, что улеченных в разговоре на польском языке не было. Да, господин директор. Я знаю, что это неправда. Молчу. Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы. Мы должны замерить и обрусить этот край. Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти. Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода замерения, не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакраментальная фраза «Таких случаев не было», а с должности меня не сместили. Так или иначе, в течение восьми лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время наших общих загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными «С дымом пожаров» или «Боже, цось, польске», другие останавливали его. брось Нехорошо, ведь с нами идут русские. Трения пришли позже. Впоследствии я вышел в офицеры. Большинство из моих школьных товарищей поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало. Были мы уже свободными людьми, и я потребовал равноправия при встречах с бывшими товарищами, заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке. Одни примирились с этим, другие обиделись. и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей. Один только случай. В 1937 году отозвался самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили в одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все мировые вопросы. Это был Станислав Кирилл. Карпинский, первый директор Государственного банка Новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой Второй мировой войны. Что осталось с ним, не знаю. Карпинский, уроженец русской Польши, Один из редких поляков здраво, без смотревший на русско-польские отношения ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.